Глава сорок первая. Хантер. Отец, твоя худшая игра за год. Почему ты не сосредоточен, сын? Подумай обо всем, от чего мы отказались ради того, чтобы ты оказался там, где сейчас. Докажи, что достоин этого. Я. Да пошел ты. Я смотрю на сообщение, на три полных враждебности слова, на мигание уведомления. Давление растет. Я устал от всего, просто мать вашу от всего. Отец заставлял меня выполнять изматывающие упражнения и отрабатывать удары до поздней ночи. Никаких перерывов, никакой жалости. Только вес целого мира на моих плечах, только осознание, что Джон сел за руль по моей вине. Я стал катализатором, из-за которого он сел в машину и лишился блестящей карьеры. Заурядный братец, вынужденный воплощать мечту, которую Джон больше не может осуществить, потому что им ничего не остается, кроме как жить ради Джона, даже если я все еще жив и у меня есть свои мечты. Жизнь ради кого-то другого так утомляет, так пугает и так чертовски разочаровывает. Уведомление мигает. Все те же три слова, которые я хотел отправить после каждого матча с тех пор, как начал заниматься хоккеем профессионально. Три слова, говорящие так много. Я никогда не займу его место, никогда не стану настолько же хорош. Но я это я. Черт возьми, я это я. Человек, который принял вызов и прожил каждое мгновение так, чтобы Джон знал. Я сожалею. Чертовски сожалею о том, что сделал тем вечером, о том, что солгал, о том, что не проявил ответственности, о том, что не был тем, кто взял ключи. Именно из-за чувства вины я всегда удалял эти три слова. Именно из-за чувства вины никогда не считал себя достойным чего-либо, похвалы, почестей, любви. Именно из-за чувства вины я наказывал себя. но будь я проклят, если все не пошло коту под хвост вчера, когда я ушел от Декера. Будь я проклят, если, посмотрев на ложу прессы и не увидев ее там, как было на протяжении последних трех недель, я не потерял концентрацию. Я думал о десяти других вещах, которые стоило сказать ей вместо той фразы, что я произнес. Боль в ее глазах после того, как я проигнорировал каждое ее слово. Все в порядке, бешеный пес. спрашивает подошедший Калум. Я прислоняюсь спиной к шкафчику и кладу телефон на колено. Ага, просто игра выдалась жесткой. Я бросаю взгляд на пакет с о льдом, примотанный к моему колену пищевой пленкой, и качаю головой. Как и всегда, бандолеры ь как гребаные головорезы. Не стану спорить. Ты был крут. Я киваю и тут же прокручиваю только что прошедшие м а т ч в голове. Я вижу лишь пропущенные удары. Все те разы, когда получил клюшкой дурацкие фолы. э х хоть и не согласен с тобой, но с п о р а затевать не стану. Он проверяет подошвы коньков и какое-то время возится с ними, прежде чем повернуться и посмотреть на меня напряженным взглядом. Она уехала. Ему не нужно пояснять о ком речь. А я оставляю при себе все попытки притвориться, что не понимаю, о чем он. Я слишком уважаю Калума. Не уверен, я за ней не слежу, но я искал, спрашивал себя. Ага. Хочешь что-то сказать, Уитерс? Уточняю я. Ничего из того, что ты бы стал слушать, отвечает он. Черт, мы наконец-то возвращаемся домой. Кроватка так и зовет меня. Слушаю тебя, заявляю я, оставив без внимания его комментарий. к о л у м замолкает и, засунув вещи в сумку, пристально смотрит на меня. Очевидно, она выводит тебя из себя. И что, черт возьми, это значит? А то, что я никогда не видел, чтобы ты парился о чем-то, кроме хоккея и своей семьи. Но ты ведь паришься о ней. Я моргаю и пытаюсь понять его. Действительно понять. А потом, как обычно, отмахнуться. Кажется, тот удар по голове, что ты схлопотал, был сильнее, чем мы думали. Усмехаюсь я, чтобы сделать свою ложь убедительнее. Ты равнодушен к вниманию женщин. Его и так пруд пруди, куда бы ты ни пошел. Неважно. Но д е к к е р бросает тебе вызов. Он перекидывает сумку через плечо и делает несколько шагов в мою сторону. И к чему ты клонишь, уточняю я. Что это хорошо? Он кладет руку мне на плечо и сжимает его. Она хороший человек, Мэтт, и заслуживает того, чтобы к ней относились соответствующим образом. Что бы ни случилось, помни об этом. И не сказав больше ни слова, Калум выходит из раздевалки, чтобы пройти в транспорт, который отвезет нас домой впервые, з а к а з а л о с ь бы целую вечность. Но я продолжаю сидеть в тренерской. Все еще остались несколько парней. До меня доносится их смех, но в остальном я один, совсем один. И что хуже всего, я не чувствую себя одиноким только когда она рядом. Чтоб тебя, Деккер. Прикрыв глаза, я обдумываю слова Калумы о Деккер и о том, чего она заслуживает, и о том, о чем никогда не позволял себе задуматься, обо мне и о том, чего я не заслуживаю. Но черт меня дери, если время, проведенное с ней, не заставило меня желать, желать нас, возможностей, которые я упустил, мечты о счастье, которые считал невозможными. Господи, я так одинок. Только в этот раз, поднявшись на ноги, чтобы пойти к автобусу, я не удаляю сообщение. В этот раз я нажимаю отправить. Наконец-то.